Глава вторая. Таланты и поклонники. Теплый августовский вечер вступал в свои права. Тихая московская улочка в центре города, почти безлюдная днем, сейчас наполнялась роскошными автомобилями, которые двигались в одном направлении. К небольшому особнячку кремовых тонов, стоящему в глубине ухоженного сада. Мерседесы ауди бмв ситроены и прочие транспортные средства отнюдь неотечественного разлива мягко шурша шинами замирали перед зеленым газоном. из авто выпархивали словно бабочки на огне фонарей дамы в струящихся нарядах невообразимых шляпах и с невероятными прическами их сопровождали господа в смокингах и без изысканную гамму красок разбавляли петрые летние рубашки а то и мятые льняные брюки. Это место, известное в киношной среде как «Клуб Шатильон», по четвергам собирало на парте свою паству, которую составляли таланты и поклонники. Высокопоставленные мастера кисти, пера и кинематографа, маститые режиссеры и критики, их ухоженные, высокооплачиваемые жены, молодые, но уже удачливые дарования, банкиры, и прочие вершители судеб. Они фланировали с бокалами в руках по дорожкам, проложенным между журчащими крохотными фонтанчиками. За углом особняка, на краю очаровательной лужайки, находилась сцена. На ней музыканты, джазмены. Под изящным навесом перед особняком разместились гриль с медленно поворачивающейся тушей теленка и сервированные плетеные столы со стульями. Здесь же буфетная стойка с многообразием холодных и горячих закусок, а также прохладительных и горячительных напитков. Публика ощущала себя в декорациях фабрики грез, в этаком павильонном Голливуде, наслаждаясь своей причастностью к избранным, приобщенным к неким таинствам. Степенная дама в изысканной шляпе с огромными полями, имеющая профессиональное отношение к музыке, Прогуливалась со смазливой девушкой, студенткой Гнисинки. — Ах, милая, ну о чем вы говорите? Крещендова может брать две с половиной октавы. — Кто это сказал? — Она сама и сказала. Я читала интервью. Она добавила только, что для этого нужна удобная тесситура. — Вы меня уморили. Удобная тесситура для нее. Это полторы октавы. Деточка, вы должны уже знать, что у женских голосов есть свистковый регистр. Если этот свисток считать голосом, то да, тогда можно вытянуть и три октавы. Но мы-то говорим о нормальном грудном голосе. И если иметь в виду его, то у нас певиц с широким диапазоном раз-два и... Обчелся. Две с половиной октавы берет Ирочка Фатеева, которую мы сейчас услышим. Она сегодня исполняет для нас джаз. Ее бывшая подруга, которая блюдет погоду в доме, еще калерия и вы, моя радость. Так что я возлагаю на вас большие надежды. Аразина? — Оставьте. Она свой голос давно пропила и прокурила. Сейчас едва вытягивает полторы. И только внизу. — А мужчины? — Вас интересуют мужчины? — подняла бровь преподаватель. — Только профессионально, — испугалась девушка. — Кто именно? — Ну, Виктор Краснов. — Этот красавчик. Видите ли... О нем сложно говорить. Он использует две манеры пения — академическую и эстрадную. Полагаю, его диапазон не более двух октав. Еще менее интересен Бергус, которая при весьма хилом голосе вытворяет просто эквалибристику, переходя на свой знаменитый фальцет. Мне интереснее наш брат по крови — Саша Ленкин. Вот у него дивный контртенор, настоящий альтовый звук, как у знаменитого кастрата Фаринелли. Впрочем, душа моя, диапазон — это еще не все. И даже совсем не все. Главное — тембр, интонация, понимаете? Певец должен быть узнаваем. Очень важна проникновенность исполнения, понимаете? А это чудо возникает, когда исполнитель сам преисполнен чувствами, когда ему есть что выплеснуть, когда душа преисполнена гармонией и просто необходимо передать это слушателю. Понимаете? С этими словами дама приобняла девушку за талию. Та изо всех сил старалась не отшатнуться, изображая на хорошеньком личике благодарную улыбку. Улыбка получилась жалкой. За одним из плетенных столиков тесно сгрудилась компания. На столике стояли вина, закуски. Оттуда доносились взрывы хохота. В центре внимания был полный господин, говоривший густым басом. «Но ведь какая реклама, господа, по формуле крови, только у нас, только один раз. И ведь какие люди среди клиентов, главный энергетик». Бывшие премьеры — настоящие полковники, кого там только нет. С такими людьми худеть не стыдно. И у всех потеря в весе на десятки килограммов. Ладно, прихожу. Первое, что меня поразило — стоимость процедуры, — подал голос кто-то из слушателей. Это ладно, какая-то штука баксов — это ерунда. Сдал кровь, иду к доктору, а он посмотрел на меня так зловеще и говорит голосом карабаса-барабаса. Ну все, скоро ты, мужик, жрать перестанешь. Это мне! На ты! Мужчина выдержал эффектную паузу. Знаете, и я перестал. Общий хохот. Что, вообще? «Нет. Получаю, значит, список разрешенных продуктов. И получается, что мне можно есть только чечевицу, гречневую кашу и рыбу ледяную». «Господи, я знать не знал, что бывает такая рыба. И никакого алкоголя. Чай и кофе тоже нельзя. Можно только воду». А мы с женой как раз после этого уехали отдыхать в Испанию. И вот представьте, море, солнце, возле пляжа кабачков всяких немерено, кругом запахи жареного мяса, молодого вина, но никакой чечевицы и гречневой каши. А я не могу ничего другого есть. Просто не могу. Он меня, видимо, зомбировал. Эскулап этот. Хорошо, я догадался взять с собой гречневую крупу и чечевицу. Как нас таможня пропускала это отдельная песня. Они никак не могли врубиться. Зачем мне в Испании греча и чечевица? Они два часа изучали мой багаж. Собачку притащили. Она всю мою крупу обмусолила. То есть таможня... Была уверена, что я везу наркоту. И ужасно злилась, что не может ее найти. И, и что дальше? Ну, все-таки пропустили, как вы уже поняли. Так вот, Маруся моя каждый день баловалась средиземноморской рыбы шашлыками и стейками, пила литрами молодое вино, а я сидел с ней рядом во всех этих кабачках и злился. И ненавидел ее, себя, свой вес, доктора и его метод. Потом в апартаментах мы варили мне кашу. Я поедал ее с отвращением. А Маруся в это время на моих глазах объедалась фруктами. Но представьте, я похудел на десять кило. Еще бы ты не похудел на чечевице. В Ленинграде во время блокады тоже толстых не наблюдалось. Самое смешное, что моя Маруся, которая ни в чем себе не отказывала, а просто много и с удовольствием плавала, ела фрукты и пила вино, похудела на семь. Народ снова расхохотался. «Да все это туфта!» — перебила рассказчика дама с весьма крупными формами весь этот бум с доктором медведевым уже проходит это ты веечка засиделся в своем переделкине, отстал от жизни мы тоже ходили с приятельницей отдали свои баксы получили списки а приятельница моя журналистка они такое расследование журналистка устроили пошла к медведеву через неделю и издала кровь заново как будто в первый раз и что Получила список разрешенных продуктов, прямо противоположный первому. Вот тебе и метод. А когда предъявила Медведеву оба списка, он ее обозвал шарлатанкой. Ее. Зачем, мол, было дважды сдавать кровь? Так порядочные люди не поступают. Новый взрыв смеха. Ребята, все эти диеты вообще полная чушь. «Уж сколько перепробовано?» «Хорошо. Ты сбросил десять, двадцать килограммов. И что?» «Кожа обвисает, как у бульдога. Что прикажешь делать с этим?» «Следующий этап — пластическая операция. И опять деньги. И немалые.» «Нет. Если уж делать инвестиции во внешность, идти нужно только к Нестерову», — воскликнула известная актриса. Все еще красивая, но с явными признаками увядания на знакомой всей стране лице. «Ха, к Нестерову! Это всякий знает, что лучше к нему. Так к нему еще попасть нужно. Запись на полгода вперед. И деньги не те, что у Медведева, а, а на порядок больше», — возразил кто-то из мужчин. «Так ведь есть за что платить. Господи, вы же видели!» Из уст актрисы посыпались известные фамилии. «Это же чудо, что с ними произошло! Они по десять-пятнадцать лет скинули! Лет, а не килограммов!» «А что он делает, этот Нестеров? Просвети меня, Неллочка, а то, говорят, я безнадежно отстал от жизни. А мне тоже хочется на праздник любви!» Пробосил толстый венечко. Я подробностей не знаю, он проводит курс омоложения, это недели две, какие-то уколы, это все стационарно, у него своя клиника, но люди выходят, их не узнать. Причем они продолжают молодеть уже после выписки, как будто волшебные пилюли проглотили. И еще полгода молодеют и худеют, потому что обмен веществ повышается, жиры сгорают сами. Молодеют и худеют, а потом впадают в детство. Вставил какой-то остряк. Потом еще лет десять сохраняют молодость. И не только внешнюю. И мозги лучше работают, память улучшается. А для актеров это очень важно. Да что он делает? Может, вливает кровь христианских младенцев? Может, он мефистофель какой? Да-да. «Что-то в этом роде», — пискнула молоденькая актриса. «Чушь! Кто бы ему разрешил? Что за средневековье? Он уже два года работает. К нему не попасть. И недовольных результатом я не знаю. Это ты, Дунечка, молодая еще. По паспорту. И не хочешь конкуренции? Потому что молодость — это твое единственное преимущество. Влепила юной актрисе Примадонна. Дуня залилась краской. «А я слышала, что его закрыли, вашего Нестерова. Значит, что-то не так, как надо и как можно, а что до молодости? Что же это вы, уважаемая Нелли Андреевна, так хотите ее вернуть при ваших-то талантах и поклонниках, лысых и беззубых?» Громким театральным шепотом добавила она. За столом назревал скандал. «Фу, девочки, не ссорьтесь!» Воскликнул седовласый красавец. «Гляньте-ка вон на ту аллею!» Все, как по команде, развернулись в указанном направлении. «Видите, наш мэтр, наш режиссер номер один, ведет под руку прелестную Верочку Горбовскую славу отечественного кинематографа. Между прочим, женщину, любимую собственным мужем, красавцам Олегом. Несмотря на десятилетний супружеский стаж и такую же разницу в возрасте. Для актерской среды случай редкий. Он ведь, кажется, тоже задействован в новом проекте Бояринова. Да, они оба исполнители главных ролей. Вот это и есть настоящее испытание брака на прочность. Только... «Верочка и Олежка еще с Бояриновым не работали и не знают, что их ожидает», грустно произнесла молчавшая до сих пор очаровательная блондинка. Сидящие за столом как-то смущенно отвернулись от аллеи, где прогуливалась пара, и потянулись к бокалам, к сигаретам, к ножам и вилкам. Только блондинка продолжала следить глазами за парой. Я читала сценарий. По ходу действия... Счастливая супружеская пара терпит полный крах семейных отношений. И вот увидите, так будет и в жизни. Потому что во имя достоверности фильма он рассорит их навеки. Так было со мной и моим Женей. Так было со многими. Так было и так будет. — ритон ну зачем ты так? — укоризненно произнесла Нелли Андреевна. — Он талантлив, как бог, как дьявол. Поправила ее Рита и улыбнулась. Впрочем, это теперь не моя печаль. Посмотри за столик, где Олег сидит с ребятами из театра. Посмотри, Нелочка. Украдкой взглянув на крайний столик, где отдыхала после спектакля группа актеров одного из самых популярных московских театров, Нелочка увидела, как Олег Золотарев что-то быстро и громко говорил, улыбаясь одними губами и не глядя на собеседника. А глаза его... Большие черные глаза встревоженно и напряженно уставились в темную аллею, туда, где скрылись его жена и бояринов. «Фу, прекратите!» — вскричал седовласый красавец. «Вон жена бояринова разгуливает с какой-то барышней и не дергается. А вы-то что всполошились?» Блондинка лишь улыбнулась краешком рта. «Рита!» «Ты мне прекрати Монализу строить, а то изнасилую тебя прямо здесь с особым цинизмом!» «А я?» — вскричала яркая брюнетка. «Сначала меня. Я все-таки законная жена!» Все расхохотались. «Ребята, а бычок-то зажарился? Чуете?» — возопил толстый венечка «Я сейчас половину съем не меньше!» А если кто попробует отнять, мы его к Медведеву на перевоспитание. Веселье набирало обороты. Так вот, душа моя, Верочка, это будет очень странный фильм. Сны, сны и сны. Переход из одного в другой, фантазии, которые подсовывает нам подсознание и которые воплощаются в этих снах яркими красочными картинами, безумными переживаниями. Вам ведь доводилось испытывать в снах животный ужас от преследования жутких злодеев, которых творит причудливая ткань сновидения из знакомых в жизни лиц, управдома, врача-стоматолога и прочих. Доводилось? Бояринов остановился под фонарем, рассеивающим тьму мягким матовым сиянием, посмотрел глубоким, завораживающим взглядом на стройную женщину, кутающуюся в шаль. Длинные русые волосы струились поверх шали. «Доводилось!» — глубоким, удивительного тембра голосом ответила женщина. Они преследуют вас, загоняют в угол, в их руках орудия пыток. Вы кричите от ужаса и просыпаетесь. Ваше сердце бешено колотится, но вы вздыхаете с облегчением. Вы дома, в безопасности, рядом мирно посапывает любимый муж. Но в нашем фильме, просыпаясь, вы будете попадать в другой сон. Где воплощаются в жизнь самые смелые эротические фантазии, в которых вы никогда не признались бы себе наяву? Вас обнимает не муж, но совсем другой мужчина, и вы, к собственному удивлению, не испытываете стыда, а лишь желание, неукротимое желание, и с безрассудством отдаетесь ему. Нечто подобное было... «Не затрудняйте себя перечислением. Я не хуже вас знаю, мировой кинематограф». «Извините», — смутилась женщина. «Прощаю», — улыбнулся Бояринов. «Нет ничего нового под солнцем, дорогая Вера, и все ново. Любовь — вечная тема искусства. Но каждый рассказывает одну и ту же историю по-своему». Своими чувствами и словами, своими героями, выбором актеров, наконец. Я, признаться, удивлена вашим выбором, Антон. В сценарии масса эротических сцен, обнаженка. А у нас простаивает столько молоденьких актрис. Верочка, вы кокетничаете. В фильме будут и молоденькие актрисы. Если вы внимательно читали сценарий, вы должны были это заметить. Но главные герои — это люди зрелые. Это фильм о благополучной семейной паре, о счастливой паре, но жизнь так устроена, что счастье не может длиться вечно. Понимаете? Благополучие создает ощущение пересыщенности, скуки. Помните у Бродского? Так долго вместе прожили мы с ней что сделали из собственных теней мы дверь себе. Работаешь ли, спишли но створки не распахивались врозь, и мы прошли их, видимо, насквозь, и черным ходом в будущее вышли. Вот о чем этот фильм, понимаете? Он взял ее руку в свою, пристально глядя на женщину влюбленными, да, влюбленными глазами. Понимаю. Вера почувствовала, что некий ток пробежал через их ладони и не смогла убрать руки. А что до обнаженки, то вам бояться нечего. У вас прекрасная фигура. И вы чрезвычайно сексуальны, а голос? Один только ваш голос может свести с ума любого. Сексуальность — это ведь понятие вневозрастное. Она или есть? Или ее нет. Помните наших знаменитых старух? Не нынешних, которые перекраивают себе физиономии и думают, что нелепая застывшая маска может вернуть им молодость. Нет. Я о тех прежних старухах, которые не делали никаких операций, которые несли свою старость с гордо поднятой головой и были сексуальны. Да. А вы еще совсем молодая женщина. Да, да. Не заставляйте меня говорить банальности вроде «женщине столько лет, насколько она выглядит». Вера усмехнулась. И потом, зритель знает вас с вашего детства. Сколько вам было, когда вы впервые оказались перед камерой? Двенадцать. С тех пор вы героиня романтических, патриотических лент, И ваше появление в эротическом кино — это будет фурор. Признаюсь, именно на вас я делаю главную ставку. На вас, а не на Олега. Он — фон. Но, конечно, не должен об этом знать, понимаете? Режиссер заговорчески подмигнул. Вера рассмеялась, кивнула. «Мы все сделаем очень красиво». Катышев, оператор от Бога, ему ничего не нужно объяснять. Все будет размыто, как во сне. Лишь контуры, очертания фигур, запрокинутое лицо, струящиеся волосы и главным действующим лицом во всех эротических сценах будет ваш удивительный голос. Он говорил эти слова, и его собственный голос обычно... Высокий и неприятный, звучал неожиданно глубоко. Он обволакивал этот голос, проникал насквозь. Вера чувствовала, что наполняется, пропитывается его ощущениями, его замыслами, и, и ей хочется сделать все, что он от нее потребует. «Хорошо, я попробую все это сыграть», — улыбнулась она. «Сыграть?» «Нет, дорогая, мы проживем этот фильм, проживем его вместе. Ваш талант, талант вашего мужа и мои скромные способности — все это будет положено на алтарь искусства». «По рукам? По рукам!» — эхом откликнулась Горбовская. Он поднял ее руку, прижал губам. Она почувствовала на своей коже прикосновение мягких полных губ и замерла, как со было. Мгновение длилось бесконечно долго. Вера не слышала шагов по асфальтовой дорожке и вздрогнула лишь, когда в очерченном фонарем круге света возник муж, Олег Золотарев. «Вот вы где!» — излишне беспечно воскликнул Олег. Вера инстинктивно попыталась выдернуть руку «Не тут-то было!» Бояринов держал ее еще какие-то доли мгновения, внутренне упиваясь напряженным взглядом Олега, прикованным к их соединенным рукам. Лишь тогда, когда счел нужным, он отпустил женщину и повернулся к Золотареву. — В чем дело, Олег? — холодно спросил мэтр. — Мы работаем. — Да как-то долго я... Что значит долго? Это кто решает, сколько нужно, вы или я? Вы, конечно. Просто там поедает теленка, скоро от него ничего не останется. Вот я и пришел за вами. Словно школьник перед учителем оправдывался Олег. — Причем здесь теленок? — поморщился Бояринов. Затем вздохнул и улыбнулся. — Впрочем... Почему бы действительно не отведать теленка? Он обнял Веру за плечи, подвел ее к мужу, другой рукой обнял Олега и повел их по дорожке к особнячку, откуда едва доносилась джазовая мелодия и людские голоса. «Дорогие мои!» — торжественно произнес Бояринов. «Дорогие мои! От вас зависит будущий фильм. И вы знаете...» Вернее, должны знать, хоть мы никогда и не работали вместе, что для меня основополагающим является репетационный процесс. Актеры должны выйти на съемочную площадку абсолютно подготовленными, внутренне пропитанными идеей фильма, как губка водой. А для этого я должен работать с каждым из вас. Придет и ваш черед, Олег, и мы с вами также будем проводить вместе дни и вечера. Я должен зарядить вас обоих. На съемки отведено всего три недели. У нас не будет времени на бесконечные дубли. Понимаете? Они скрылись в темноте аллеи.